Глава восьмая. Мы словно очутились в другом мире, в очередном мире кармани. Вокруг шумел кронами вековой лиственный лес. Громадные кряжистые деревья взмывали в небо изломами мощных веток, и прямо на них, будто диковинные плоды, росли домики, вернее, дома. Это снизу, с земли, они выглядели маленькими, игрушечными. Но Лероль снова развёл руками, и мы взмыли ввысь. Казалось, под нами воздушная подушка, мягкая, но упругая, и по ней можно шагать или даже прыгать, как на батуте. Пара минут, и мы на дереве напротив гигантского шестиэтажного замка цвета молочного шоколада с башенками и витражами. Ветка дерева под замком скорее уж походила на ту же ярмарочную площадь. Разве что по краям она заметно уходила вниз, скруглялась. Я только открывала рот. Лероль расплылся в широкой улыбке. А Вира очень спокойно покачала головой. Города лемов на выращенных ими особых каменных деревьях. Я изогнула бровь и вопросительно посмотрела на Вилфийку. Та пожала плечами, словно говорила «Да подумаешь!» и пояснила «Это дерево прочнее камня и стали, вообще прочнее любого материала нашего мира». А города лемов скрывает от остальных магический купол, сквозь него ничего не видно. Любое существо, не приглашенное сюда лично лемами хоть раз, видит только равнину, а если пытается пройти по ней, натыкается на невидимый барьер и вынуждено километрами обходить мираж, пока не окажется на настоящей равнине. Только теперь я сообразила, что Лероль и не думает опускать меня на ноги, так и продолжает прижимать, почти стискивать. Не скажу, что мне были неприятны объятия Лема, не льстило то, как он напрягся, часто задышал от нашей близости. И я солгала бы, сказав, что Лероль совсем не привлекал меня. Изящно выточенные, но неженственные губы ярко-красная, как кровь, фиалковые глаза и тело атлета. Такие мужчины нечасто встречались в моем мире. Но то, что я чувствовала рядом с Талом, и рядом не стояло. Я буквально теряла голову, переставала себя контролировать, не в силах оторваться от глаз Велфа, его губ, перестать чувствовать его жар. Лероль тоже разгорячился. Но жар его так не проникал под кожу, не заставлял сильнее льнуть к нему, забывать обо всём и совершенно забываться. Сладкий туман в голове не мешал мыслить, а тепло в животе не собиралось внизу, отзываясь томлением. И я почти не среагировала на красивые грудные мышцы Лероля в расстёгнутом вороте белой шёлковой рубашки. Между нами и сталом, словно ток пробегал, а с принцем ничего такого и близко не было. Зато я ощущала себя с ним, на удивление, спокойно, почти умиротворенно. С королем Велфов я чувствовала себя, как на спящем вулкане. Каждую минуту настроение его могло измениться, и поведение тоже, и я совершенно не понимала Тала, Его реакции и его действия порой тоже. Почему он злился на нашу связь? Почему раздражался из-за собственных эмоций? Наконец, почему скрывал так много, не объяснял ничего до конца? А вот Роль выглядел куда более открытым и оттого приятным, предсказуемым, что ли, хотя мы с ним едва ли парой слов перемолвились. Может, уже отпустишь? попросила я Лема. Неловкость заставила спрятать глаза, покоситься на Виру. Она тут же подмигнула и просияла ободряющей улыбкой. Лероль заломил из сине черную бровь, губы его дрогнули, но Лем промолчал. С минут он медлил, изучая мое лицо, словно искал на нем ответы на свои вопросы, но затем осторожно поставил на ноги. Я выдохнула. И Вира улыбнулась шире. «Почему вы привели нас сюда? Не домой?» Спросила с такой претензией, будто лемы должны нам миллионы местных золотых полосок и упорно не отдают даже одну единственную. Лероль хмыкнул, мазнул по Вире с взглядом и повернулся ко мне. Теперь глаза его светились горячечным блеском. Надеюсь, не откажетесь познакомиться с нашим городом. Уверен, такого вы еще не видели. Я не знала, что и ответить. роль с друзьями помогли нам, выручили в трудную минуту. Резко отвергать их общество выглядело, мягко говоря, невежливо и неблагодарно. Да и город на деревьях впечатлял даже на беглый взгляд. Вира нахмурилась. Перспектива задержаться тут подольше явно не вдохновляла ее. «Можно мы поговорим?» Без обиняков попросила я Лероля, кивая на Вилфийку. Принц почти поклонился, натянуто улыбнулся, небрежно махнул ладонью спутником, и лемы отошли подальше. Лероль отступил на несколько шагов последним, не переставая сверлить меня пронзительным взглядом. Теперь я заметила, что возле некоторых замков копошились лемы. Они были настолько далеко, что казались не больше букашки. Ничего себе, деревья. Какого же они размера в обхвате и какой величины крона. Я чувствовала на себе косые, любопытные взгляды, но откровенно нас никто не рассматривал, даже не поворачивался. Да. Чтобы так культурно оценить гостя, с макушки до пят, продолжая, как ни в чём не бывало, заниматься делами и даже не поворачивая головы, тут нужны долгие тренировки и врождённый талант. Не иначе. Я взяла Виру за руку, и мы отошли от Лемов ещё на несколько шагов. «Почему ты так рвёшься домой? До работы ещё часа четыре». Спросила я напрямик. Вира нахмурилась сильнее, наклонилась к моему уху, метнула в Лемов недоверчивый взгляд и шепнула. «Тал уже наверняка нас ищет. Он ведь чувствует, если с тобой что-то неладное. Значит, уже в курсе нашей драки в баре. До того посёлка от бара путь не близкий. Часа полтора или чуть больше». Зависит от того, сколько остановок сделает лифт. Но представь себе, что будет, когда Тал туда доберется и выяснит, что спасли нас Лемы. Описание Лероля и его братьев в нашем мире не узнает только неместный. Представляешь, в какой восторг придет брат, когда поймет, что мы тут гостим. Свяжется с баром, там скажут, что мы не вернулись. Сложит два и два. Ты еще не видела Тала в гневе. А тут я даже не знаю, что он учудит. Смурное лицо Виры, ее втянутые щеки, говорили о реакции короля Велфов на нашу маленькую экскурсию куда больше, чем вся длинная тирада спутницы. Я обернулась к Леролю. Он тоже нахмурился, губы вытянулись в жесткую полоску. Заметив мою растерянность, Лем спрятал руки в карманы черных брюк и нервно повел плечом. Я думала, вот сейчас он что-то скажет, прокомментирует, начнет уговаривать. Но Лероль промолчал. Его братья выстроились в шеренгу справа. Все как один высокие, хорошо сложенные, с сине черными косами почти до талии и глазами одинаково нереального цвета – лиловыми, ярко-фиолетовыми, сиреневыми. Лемы молчали. Я же не могла ни на что решиться. Развернуться и уйти домой выглядело некрасивым и бескультурным. Но и тала почему-то совершенно не хотелось злить. Больше того... Внезапно выяснилось, что мне очень даже дорого душевное спокойствие короля Велфов, и я не испытывала ни малейшего желания вызвать у Тала очередной приступ ревности, которая так льстит некоторым женщинам. Наша немая сцена длилась, наверное, несколько минут. Вира настойчиво кивала в сторону, намекая, что самое время убираться во свояси. Лироль смотрел так, что у меня от одной мысли об этом пересыхало горло, а его братья хранили молчание и не двигались, будто красивые статуи. Не знаю, чем все закончилось бы, но внезапно со стороны дворца донесся мелодичный мужской голос. «Приветствую вас, дорогие дамы!» в замке короля Лемов. Надеюсь, вы почтите нас своим присутствием хотя бы до начала смены в баре. А там мы телепортируем вас назад в течение пяти минут и безо всяких там лифтов». Говоривший был удивительно похож на зрелого мужчину и юношу одновременно. Густо фиалковые глаза на несколько тонов темнее, чем у Лероля, светились, ну, просто вековой мудростью. Но на гладком лице незнакомца с кожей оттенка спелого персика я разглядела две-три морщинки, не больше. Уголки губ мужчины чуть опускались вниз, свидетельствуя о пережитых трудностях, но на щеках цвёл прямо-таки юношеский розовый румянец. Черты лица его казались чуть более резкими, чем у принцев, чуть более жёсткими, но сильно уступали в этом велфам. Лем двинулся навстречу, и в каждом жесте его, в каждом движении чувствовалась удивительная грация. Неженственная, с намёком на нетрадиционную ориентацию, а именно мужская, стремительность в движениях незнакомца Сочеталась с текучестью, сила с пластичностью. Я аж залюбовалась. Светло-голубая шёлковая рубашка с кружевами по вороту и манжетом. Строгие чёрные брюки подчёркивали изысканность внешности Лема. Пока я разглядывала его во все глаза, а Вира прикусила губу, Понимая, что быстро отделаться от новых знакомых нам теперь уже точно не грозит, мужчина подошел и представился. «Регент седьмого королевского дома Лемов, Бейлиар, бывший король». Усмехнулся он на мой удивленный взгляд. «Через год правления должен принять ли роль, Пока же мы вроде как проверяем его на прочность и правим совместно». В основном правит сын, Лероль. Я же нечто вроде назойливой мухи, которая вечно садится на плечо и смотрит, что ты делаешь. Я нервно сглотнула, вспомнив предсказание про трёх королей. Ещё тогда я подумала, Лероль ведь не король, только принц. И ошиблась. Чёрт, это провицательница? Похоже, никакая не ярмарочная шарлатанка. Да и денег она с нас не взяла. Предупредила и пропала. Тогда что же это за бумажный король? Я бы подумала, что он банкир или что-то в этом роде. Но в новом мире бумажных денег не было. ни книги же он выпускает в конце концов. Я метнула в Виру потрясенный взгляд. Она небрежно пожала плечами и натянуто улыбнулась. «Мы об этом не знали», – шепнула одними губами. Похоже, на сей раз Вилфийка промахнулась, не угадала причину моего удивления. Все-таки чтение по лицам, жестам, глазам сильно уступает телепатии и эмпатии. «А помнится Белиар нам не дал» взял меня под руку и повёл в замок. Вире ничего не оставалось, как снова закусить губу и последовать за нами. Вот теперь у меня родилось стойкое ощущение надвигающейся грозы. Кожей чувствовала. Ссоры сталом не миновать. Но я и вообразить не могла, во что выльется наш с Вирой визит к лемам. Хотя если бы и знала. Шанса что-то изменить всё равно не представилось. Отвергнуть приглашение короля выглядело ещё более грубым, чем сбежать от принцев после их смелого поступка на ярмарке. А Тал, он всё равно узнает, кто нас выручил, и сделает свои выводы. Ситуация казалась тупиковой, и я решила расслабиться И плыть по течению, а там как пойдет. Ветка под ногой казалась теплой, но после земли непривычно твердой. Нас с Вирой разделил Алироль, немедленно подхватив меня под свободную руку. И что-то подсказывало, сделал он это намеренно, чтобы Велфейка больше не портила экскурсию напоминанием о ревнивом братце. Вблизи. Несмотря на свои размеры, замок выглядел еще более игрушечным, чем издалека. Стыки крупных каменных плит едва угадывались, а сами стены были гладкими-гладкими, словно лакированные. Ко входу нас вела широкая лестница в окружении стройных колонн. Они выстроились в шесть рядов, словно охранники-великаны. Двери нам открыл один из братьев Лероля, пропуская внутрь. А там? Там я даже не знала, на что и смотреть. Просто глаза разбегались. По стенам шли изящные причудливые узоры, похожие на тончайшие кружева, выбитые в камни. Окна изнутри переливались перламутром. На сводчатом потолке рассыпались удивительные картины». Пейзажи просто нереальной красоты и достоверности. Нас разделяло не меньше восьми метров, но я могла разглядеть каждый листок, каждый лепесток, каждую бабочку и каждого зверька. По сторонам от двери выстроились слуги Лемы, все в одинаковых белоснежных рубашках, сидящих как чулок и брюках они в едином движении поклонились, пока мы шли мимо, я насчитала двадцать пар слуг, которых различила бы разве что по цвету кожи, глаз и волос, рост, фигура и кукольные лица выглядели почти одинаковыми, даже прически копировали друг друга. У женщин тугие пучки на затылке, у мужчин Косы из множества прядей. Бейлиар сделал знак и потянул меня дальше. Мы миновали три зала – зелёный, голубой и белый – и вошли в светло-жёлтый. Не успели замедлиться, как вокруг появились кресла, а впереди столики с фруктами и чаем. Я невольно опустилась в кресло, удачно подставленное сзади, и удобное сиденье поддержало спину, мягко спружинило. Недовольная Вира села напротив. Бейлиар разместился рядом с ней. Али Роль по правую руку от меня. Остальные принцы поклонились, кивнули всем по очереди и удалились. От вазочек с печенюшками, не больше пальца размером, пахло персиковым джемом и вишнёвым сиропом. Не успела я присмотреться к песочному лакомству. Рядом появились тарелки со слоёными булочками. От запаха свежей сдобы желудок сжался так, словно мы с Вирой, и не обедали в посёлке. «Угощайтесь!» Бейлиар провел рукой перед столом из прозрачного материала, похожего на застывшую воду. Даже пузырьки рассыпались внутри причудливыми узорами. «У лемов принято, чтобы прежний монарх сопровождал нового, помогал ему год или больше», – ни с того ни с сего, – объяснил Бейлиар. «Это нечто вроде традиции, а мы – Всегда чтим и уважаем традиции предков, историю расы. Тот, кто не знает своего прошлого, не добьётся ничего в будущем. В этот момент мы услышали хлопок, а потом и звук, похожий на взрыв. Оконное стекло раскололось на тысячи мелких осколков. Прозрачный остроконечный град засыпал пол и в зал влетел Тал. «А ещё у принято ухаживать за чужими женщинами», прорычал Велф так, что я аж вздрогнула. Его голос, полный холодной ярости, просто пригвоздил меня к месту. На Тала было страшно смотреть. Голубые глаза превратились в два куска чистейшего льда. Лицо исказил звериный оскал. Вира вскочила, хотела что-то сказать, метнула в меня отчаянный взгляд. Но Тала было не остановить. Он бросился на Лероля, и два короля покатились по гладкому теплому полу. Я хотела приподняться, что-то предпринять, но в глазах потемнело. Меня захлестнули такие эмоции, что всё тело затряслось, как от лихорадки. Голова начала раскалываться, захотелось взвыть от боли и ярости. Всё внутри колокотало, Желание рвать, метать, крушить всё вокруг росло со страшной скоростью. «Останься у меня силы!» «Наверное, принялась бы бросаться на стены!» окна, царапать их когтями, молотить, куда ни попадя. Сердце болезненно сжималось, ярость росла с каждой минутой, в глазах потемнело. Меня бесило всё. Собственная зависимость от проклятой пришелицы, наивной дуры, мерзавец Лем, который воспользовался ситуацией, Сестра, не способная помочь в нужный момент. Невидимая стена между городом Лемов и остальным миром, которую пришлось штурмовать всей мощью древней велфийской магии, крови и скорости, штурмовать раз за разом, невзирая на боль и неудачи, пока не удалось прорваться внутрь. Я почти не понимала. Что происходит? И где нахожусь? Казалось, лобную кость кто-то усиленно выталкивает изнутри. Воздуха катастрофически не хватало. В ушах барабанил бешеный пульс. Но внезапно эмпатический щит восстановился сам с собой. Раз, и меня как отрезало. Я бессильно обмякла в кресле, с трудом переводя дух. Зрение сфокусировалось, звон в голове почти исчез, но картинка не поменялась. Тал и Лероль все еще катались по полу клубком тел. Я ожидала, что Бейлиар вскочит, позовет слуг, потребует разнять буянов. В конце концов призовет их к порядку, как бывший король и действующий регент. Как же я ошибалась! Сыновья очень хорошо владеют майцы. Это наша традиционная борьба. Обронил король, казалось бы, без единого признака беспокойства. И нарочито свободно развалился в кресле. Я уверен, вро. Я посмотрела на Виру. Она пожала плечами и хмыкнула. Древние лемы еще помнят времена, когда расы месили друг друга прямо на улицах городов. И никого не интересовало, король перед ним, принц или так, простолюдин. Любой мог угодить в потасовку только за то, что вышел из дома. Драка была бы веселой и даже комичной, воспринимая я все отстраненно, не беспокоясь об участниках и причинах. Вначале Тал и роль катались по полу, обмениваясь редкими ударами и уворачиваясь от них играючи. И это не выглядело опасным, скорее эдакой потасовкой равных по силе и почти неуязвимых противников, что решили потешиться, размять мышцы, но затем... Клубок тел распался. Тал в секунду подскочил к нам, окатил таким взглядом, словно я всадила ему нож в спину, и схватил кресло. Минуты не прошло как Велф обрушил его на голову Лероля. Я думала все, сотрясение Лему не миновать. Привстала, дернулась, но Бейлиар снова и бровью не повел. И оказался прав. Леролю удар креслом причинил не больше вреда, чем грузовику встреча с велосипедом. Лем небрежно стряхнул остатки мебели с головы, проверил прическу и выбросил тало в закрытое окно. Стекло с хрустом разбилось, выпустив нежеланного гостя наружу вместе с градом мелких осколков. Теперь уже мы с Вирой вскочили, как подорванные, и бросились к месту катастрофы. Когда я подоспела вслед за Вилфейкой, Лероль как раз нырнул в освобожденный оконный проем. Да так ловко, что даже не задел два больших осколка, торчавшие снизу и сверху, как клыки. Драка перешла на ветку дерева. Прислуга высыпала наружу и наблюдала за действом издалека, то ли из почтения к королю, то ли из страха, что зацепит и их. Две алебастровые лемы с пепельными волосами тихо перешептывались. Четыре светлокожих слуги с темно-каштановыми волосами напряглись, застыли в позе борца перед поединком. То ли мысленно представляли себя на месте Лероля, то ли готовились, если придется разнимать драчунов. Еще несколько горничных спрятались за дверью замка высунув оттуда лишь любопытные лица цвета горького шоколада. Некоторое время, показавшееся мне вечностью, Лероль и Тал катались по ветке, дубася друг друга почём зря и оставаясь почти невредимыми. Серьёзный ущерб понесла только их одежда. Когда невозмутимый Белиар наконец гаркнул в окно, «Я требую прекратить этот балаган и назначить нормальный поединок по всем правилам – с оружием и секундантами». Джинсы Тала больше походили на шорты с очень длинными лохмотьями на концах штанин. Хиппи дрались бы за право их купить. От футболки Велфа остался только ворот с бахромой ниток и клочков ткани. Теперь он смахивал на винтажные бусы. Наряд Лероля выглядел примерно так же. Его некогда красивые брюки превратились в короткие семейные трусы. На шее и руках болтались остатки ворота и манжет с кружевами. Всё остальное напоминало обмотанные вокруг тела жгуты. Драчуны выпрямились и гордо пошли в замок. Алибастровые лемы захихикали в кулачки, шоколадные юркнули за дверь, а лакеи расслабились. Бейльар оглядел с ног до головы в начале Лероля, затем тала и сообщил: Через месяц на нейтральной территории в зале для межрасовых поединков в центре лазардии. До тех пор женщина, Он кивнул в мою сторону, словно я так неодушевленный предмет, приз. Остается без любых меток. Тал зарычал, Лероль оскалился. Чёрта с два! выпалил Велф и в секунду очутился рядом, прижал так, что вдохнуть не получалось, а ребра заныли. Лероль метнулся к нам тоже, но я выбросила вперед руку и вскрикнула. «Пожалуйста, ваше высочество!» Лем остановился, словно выключился, замер на полушаге и уставился на меня немигающим взглядом. Черт! Снова этот взгляд, от которого к горлу подкатывается колючий ком и хочется извиниться, хотя непонятно за что. «Лероль!» Я попыталась высвободиться из стальной хватки тала, Допусти да же!» – взвизгнула зачем-то. Вира удивленно приподняла брови. Видимо, она тоже не ожидала от меня такой экспрессии. Я и сама не ожидала. Велф удивился не меньше, даже чуть ослабил хватку. Не знаю, как мне это удалось, но я поднырнула под руки Тала и отскочила в сторону, к окну. Лем и Велф бросились следом. Я приоткрыла окно и предупредила. «Если вы не остановитесь, выпрыгну». Тал приподнялся на носках и выглянул наружу, видимо, оценивая риски. Лироль застыл снова. «Бейлиар, позвольте, я скажу кое-что», – попросила я, пытаясь ровным дыханием выровнять и сердцебиение тоже. Бейлиар кивнул. Талл нахмурился, Лероль не шелохнулся. Вира подошла и ободряюще пожала мне руку. На лице Вилфейки считалось восхищение. «Давайте не будем делать меня заложницей ваших поединков и призом победителю тоже. Я выберу того мужчину, которого захочу». Лероль и Тал имеют право всё это время встречаться со мной, ухаживать или что там ещё они будут делать. Я вдруг вспомнила, что ухаживать точно не про короля Велфов. В глубине души я отлично понимала, что с первой встречи выделяла Тала, стремилась к нему, несмотря ни на что, эмоционально, физически. Просто не хотелось становиться его вещью, его собственностью. Да и роль вызывал только приятные эмоции. Кто знает, может, после нескольких дней общения мы станем хорошими друзьями. Я очень бы хотела иметь такого друга, тем более здесь, в новом мире, где у меня и знакомых-то, раз-два и обчелся. Бейлиар закивал сильнее. Лероль насупился. Тал зарычал. «Я не собираюсь терпеть твои встречи с этим выскочкой». «А я не собираюсь терпеть то, как ты к ней откровенно пристаешь», – ответил ему Лероль. Они резко развернулись друг к другу, и я испугалась нового раунда поединка король-велфов против короля-леммов. Белиар перестал кивать, посерьезнел и пожал плечами, словно говорил, «Они сами хозяева своей судьбы!» И если хотят сцепиться второй раз, так тому и быть. Вира сжала мою руку сильнее. Ей тоже не нравилось происходящее. Я беспомощно огляделась, наблюдая, как Тал с Лиролем закружили друг вокруг друга, не понимая, Как их остановить? Чем образумить? Но в эту минуту раздался глухой треск, словно лопнула плотная холстина, а затем такой взрыв, что у меня заложило уши. Окна вылетели напрочь, тал или роль в едином порыве закрыли нас свиры от стекол. Они градом посыпались сверху. Потолок дрогнул. Стены неприятно задребезжали, и я подумала – всё. Замок рухнет и погребёт нас под обломками. Сердце заколотилось где-то в горле, голова опустела, стала гулкой. Изнутри поднимались злость и недоумение. Меня разрывали на части родные эмоции и чужие, собственные страхи и удивление тала. Хотелось упасть, замереть в позе зародыша и одновременно бежать куда-то, искать свидетелей, требовать ответа, выяснять, какая ж мразь нас взорвала, душу вытрясти из всех, пока не скажут. А еще, еще стало очень страшно, до озноба, до ледяного кома в желудке и промелькнула отчаянная мысль. «Неужели я больше не увижу ни дочку, ни внучку?» По щекам потекла соленая вода, кожу пощипывала, но я мало обращала на это внимания. Сейчас было не до того. Гематитовая лема-служанка с золотым кольцом наверху ушной раковины вскрикнула, упала навзничь. Лакеи бросились к хозяевам и горничным, защищая их, своими телами и мебелью. Трое белокожих догадались схватить кресло и стол, закрываясь ими от стекол. Следом в оконные проемы ворвались языки пламени. Стало невыносимо жарко. Удушливый дым защипал горло, обжег глаза. Слезы уже не текли, хлынули в три ручья. Вира смачно выругалась. Тал утробно зарычал. Что-то ободряюще крикнул Лероль. Запахло паленой одеждой и барбекю. Пламя заплясало на ветру, облизывая пол и стены и пробираясь все дальше, к нам. Замок не горел, но огонь продолжал пребывать снаружи. Воздух наполнился сажей, едким дымом, от запаха оплавленного стекла и паленой листвы тошнота подкатила к горлу, и не успела я ничего сообразить, как громыхнул еще один взрыв. Оглушительный хлопок ударил по барабанным перепонкам так, что пару секунд я совсем ничего не слышала. Я закашлялась и почувствовала, что мир уплывает куда-то. Издалека раздался крик тала, похожий на рычание большого раненого зверя. Алеиса, Девочка моя! Держись!» Ему вторила мольба Лероля. Алеиса, Пожалуйста! Не теряй сознания. Тихим эхом донесся приказ Бейлиара. «Чего стоите, как столбы? Несите спирт и нюхательные растворы!» Несколько долгих секунд Я балансировала на грани обморока, то приходя в себя, то снова отключаясь. Обрывочно воспринимала суету вокруг, очередные вопли своих королей и действия слуг. Меня куда-то несли, встряхивали, что-то тыкали в нос и вливали в горло. Казалось, еще немного, и мне помогут, но все вокруг заволокло мглой, и я отключилась.